Глава 18 Дед так и не объяснил, зачем именно отправил меня на остров за Валаамом. А я так и не рассказала, что случилось после того, как моя лачонка покинула монастырский причал в Карелии. Видимо, молчание тоже было частью ритуала, без которой все остальное непременно потеряло бы силу. Я изрядно ворочал себе под нос, возвращаясь в родной Елизаветино, но все равно где-то очень глубоко внутри ощущал, что привез Валама куда больше, чем сам мог осознать. Древний одаренный не доделил меня каким-то особенным даром, не вдохнул силу нескольких магических классов за раз, не научил сложному плетению или всемогущему боевому заклятию, способному испепелить врагов сотнями и тысячами. И все же что-то подсказывало: одно его слово стоит ничуть не, не меньше, чем все это вместе взятое. Стал ли в тот день могущественней мой родовой дар? Пожалуй, все таки нет. Хоть работа на пределе силы резерва определенно кое-чему научила меня. Изменился ли после поездки на Валаам я сам? определенно, Куда бы я ни шел и что бы ни делал, за мной будто бы незримо следовало то, перед чем бы пасовал любой магический дар, любой титул, положение и богатство. Я не мог прикоснуться к этой загадочной силе, не мог воспользоваться ей напрямую, но каждое мгновение ощущал ее дыхание за спиной. Но сейчас даже этой почти сверхъестественной уверенности все-таки чуть не хватало. Хотя бы потому что предстоящий бой не могли выиграть ни оружие, ни магия. Я собирался сцепиться с целой сворой аристократов, высших чинов и прочих важных советников, и только догадывался, сколько из них сегодня будет на моей стороне. Государственный совет Российской империи гудел как растревоженный улей, и было с чего. Многие уже знали, о чем я стану говорить, а остальные по меньшей мере догадывались. И чем бы все сегодня ни закончилось, перемена неизбежны. Мы с дедом уже запустили огромный маховик, который с каждым днем вращался все быстрее. У нас нашлись и союзники, и противники, и вторых наверняка было куда больше. Но точку невозврата мы прошли, и прошли уже давно. Представляю слово сиятельному князю Александру Петровичу Горчакову. Голос Багратёна без всяких микрофонов и усилителей звучал так, что без труда доносился до самых дальних углов огромного зала совета. Его светлость, насколько мне было известно, еще не успел выжить из государни канцлера но уже не первую неделю руководил заседаниями высшего имперского органа. А это, как ни крути, почти то же самое, особенно когда удается занять кресло, предназначенное по регламенту самому императору или, по меньшей мере, его наследнику, либо полномочному представителю. И уж, конечно, позволил себе подобное не случайно и уж точно по собственному недомыслию. «Нет, ничуть. Он преднамеренно показывал аристократам и армейским чинам, и уж тем более всем остальным, кто здесь хозяин, или скоро станет им с молчаливого согласия государственной императрицы, цесаревича Павла и всех остальных. Впрочем, сегодня я собирался воевать не с Багратионом. При всех наших разногласиях по определенным вопросам у святейшего князя едва ли найдется много возражений. С его-то и республиканскими взглядами». Поднимаясь на трибуну, я чувствовал некоторое... «Еще какое волнение, чего уж там?» Пожалуй, даже больше, чем год назад перед дуэли с Воронцовым. В конце концов, тогда моим противником был всего один бестолковый дворянский недоросль. А сегодня зеленого новичка, которому мне так давно исполнилось 17, готовился сожрать, если не весь цвет столичной знати, то его половина уж точно. Я отыскал -то глазами свое пустевшее кресло и тайком вздохнула. Обычно почётное место в первых рядах среди родовитых старых князей занимал дед, и сегодня его поддержка была бы как никогда кстати. Но нельзя. Если в зале совета присутствует глава рода, наследник непременно будет выглядеть ряженным болванчиком или марионеткой, которую дёргают за ниточки, заставляя плясать и говорить только то, что дозволил старший. Так что все сам, Горчаков, справишься. «Доброго дня, уважаемые члены Государственного совета!» произнес я. Я тоже обошелся без усилителей, использовав только родовой дар. Вышло не так уверенно и язычно, как у Багратиона, и все же меня наверняка услышали даже в самых дальних углах зала. Для мага выше седьмого класса такой трюк с голосом не представлял особого труда. Но пару очков в глазах старшей знати я, похоже, все таки набрал. Несколько седовласых старцев одобрительно закивали. «Уверен, половине из вас и так прекрасно известно все, о чем я буду говорить сегодня», — размеренно произнес я. «А остальным известна моя репутация». Кто-то середины едва слышно фыркнул, видимо, решил, что взорвавшийся князёнок набивает себе цену, ссылаясь не весь на что. Но старики в первых рядах слушали молча, вряд ли хоть один заподозрил меня в глупом хвостостве или пустословии. «Многие в Петербурге называют меня либералом!» Я сделал паузу и, улыбнувшись, продолжил. «Занятно слушать подобное, особенно о тех, кто уже многие годы знаком с моим почтенным дедушкой, и знает его как самого ревностного из всех блюстителей традиций империи, которые строили отцы тех, кто сейчас здесь в этом зале». Главы родов в первых рядах снова закивали, и до моих ушей донёсся шепот, чуть настороженный, но скорее одобрительный, чем означающий осуждение или недовольство. «Уверяю вас, милостивые судари, не так уж много найдется тех, кто чтит старые законы больше, чем род Горчаковых», — продолжил я. «И именно поэтому я сейчас стою здесь перед вами, светлейшими и сиятельными князьями, чьи фамилии звучат уже не одну сотню лет, перед потомками тех, кому титул был пожалован за заслуги российскими государями». «Перед теми, кто заслужил высокий чин личной отвагой, доблестью, преданностью стране и короне...» Я поднял взгляд, заглядывая на самые задние ряды зала. «И перед теми, кто по праву занимает место среди достойнейших людей империи, хоть и не носит ни орденов, ни чинов, ни титулов...» Я снова на мгновение смолк, дав аристократам, воякам и статским чуть пошептаться. «Почтите в речи тех, кто заправлял всем госсоветом, стоило в любом случае...» Но я обратился к выходцам из простого народа, которых здесь обычно старались не замечать, и чуть ли не в глаза называли лапотниками. И вот эти самые лапотники теперь подобрались в своих креслах в углах зала, впрочем, как и чуть не все до единого передо мной. Вряд ли такой трюк пришёлся по душе родовитым старикам, но своего я уж точно добился. Теперь меня внимательно слушали все до единого. «Я остаюсь здесь, чтобы напомнить о древнем и священном долге аристократов» который в нынешние непростые времена едва ли почитается, а многими вовсе предан забвению. Я чуть возвысил голос. Когда-то давно главы родов имели право сидеть за одним столом с правителем, тогда еще не императором и не царем, а великим князем, достойнейшим из достойных, старше над остальными и первым, но первым среди равных себе. Ваши прадеды!» Я подался вперед и чуть склонился на трибуны, чтобы старики лучше меня видели. Помнили, что истинный аристократ служит в первую очередь народу и стране, и лишь во вторую очередь короне. Конечно, я никогда бы не позволил себе процитировать излюбленную дедову фразу до конца, но кое-кто из присутствующих наверняка не расслышал ее целиком. Почтенные старцы в первых рядах заулыбались и принялись переглядываться, едва заметно кивая. «С тех пор многое изменилось, но и в наше время не следует забывать о долге», снова заговорил я. «Сейчас государство нуждается в поддержке родов даже больше, чем нуждалось раньше. И именно поэтому мы должны не цепляться за бесполезные и порой даже опасные пережитки прошлого, а, напротив, первыми отказаться от них. И убедить собственным примером тех, кто пока еще не готов услышать голос разума. Мы — главы и наследники княжеских родов!» Я обвел взглядом передние ряды. «И я призываю вас забыть былые раздоры, оставить в прошлом обиды и сплотиться против общего врага. «Против кого?» — едва слышно буркнул кто-то из князей. Овы, это мне пока еще неизвестно», — я чуть склонил голову. «Но все мы помним, что случилось в столице, и за ее пределами за последний год. И причина тому только одна — с нашей страной уже ведется война. И тот, кто считает иначе, лишь закрывает глаза на очевидное». Одного слова оказалось достаточно, чтобы весь зал тут же всколыхнулся, как ладога от резкого порыва ветра. Почтенные члены госсовета загалдели, вскакивая с мест. Кто-то явно перемирился, как бы без особых последствия усомниться в моем душевном здоровье, но большинство явно скорее соглашались. И так рьяно, что Багратиону пришлось призвать всех к порядку. «Да, вы не ослышались, милостивые судари», — продолжил я, когда в зале чуть стихло. «При всем желании я не найду другого слова. Россия уже или вступила в войну, или вот-вот вступит». «Боюсь, мы уже не можем предотвратить неизбежное, но подготовиться к нему пока еще в наших силах. Я не буду говорить о перевооружении армии, производстве отечественных панциров или необходимости вложения сотен тысяч миллионов миллионных казенных рублей в боевые дирижабли. Не буду говорить и о том, что все это едва ли можно осуществить без отлаженного и масштабного производства. Нет, милостивые судари, все это и так очевидно любому, кто имеет право называться разумным человеком». Я на мгновение смолк набирая в легкий воздух. «Я же хочу сказать о том, без чего невозможно само производство. Конечно же, речь идет о людях, простых рабочих, которые сами по себе являются основой благосостояния и родов, и самого государства, и уж тем более...» Я говорил, и меня слушали. Не пытались перебить, не затыкали рот, не освистывали. Члены Госсовета даже не слишком-то шишукались между собой, хоть свои речи я и прошел в опасной близости от тех идей с которыми народники всего несколько месяцев назад шли штурмовать Зимний. Я говорил, и меня слушали, когда я прямо заявил об отмене крепостного права, когда принялся расписывать пользу рабочих союзов и необходимости их создания повсеместно, а не только на казенных заводах. Даже когда заявил, что порой несовершенна сама судебная система, а грехи которой уже обошли слишком дорого и непременно обойдутся снова, если ничего не предпринять. Я говорил, и меня слушали. Старые аристократы и их наследники, высшие армейские чины и министры. Даже сам Багратион выглядел заинтересованным и только иногда едва заметно кивал головой или гонько улыбался собственным мыслям. Наверняка у его светлости накопилась уже целая куча замечаний и убедительных аргументов, но пока что наставлял их при себе. «Пожалуй, кто-нибудь наверняка захочет назвать меня сумасшедшим или прекраснодушным мечтателем. Может, так оно и есть. Но то, о чем я говорю...» Я опёрся на трибуну обеими руками и подался вперед. «Не мечты, не перспективы далекого будущего, которое может никогда не случиться, а наши с вами, милостивые судари, нынешняя реальность, сегодняшний день. Настало время признать, что мир изменился, окончательно и бесповоротно, и не станет прежним, как бы нам этого не хотелось. И, возможно, именно сейчас нам предстоит решить, каким станет день завтрашний. Готовы ли мы отказаться от покрытых пылью привилегий и символов, Ради того, чтобы сохранить истинный дух российского дворянства. Сохраните право и долг вместо того, чтобы кичиться титулами, которые без силы и власти стоят не больше, чем погремушки из луженной меди. Вспомнить об ответственности, возложенной на любого из нас. Готовы ли мы признать собственные ошибки, исправить их, пока еще не поздно, и пожертвовать хотя бы малой частью собственного достатка, для того, чтобы однажды не потерять все вместе со страной, построенной руками российского народа и волей наших предков. Я покачал головой, переводя дух, и продолжил. «Я понимаю, что сейчас прошу вас о немыслимом, почти невозможном, но уж лучше сделать все это сейчас, до того, как немыслимое станет необходимым. Если события последних месяцев чему-то и научили нас всех, так это тому, что без единства народа, короны, армии и дворянских родов даже самая могучая империя превращается в колосса на глиняных ногах. И сейчас это единство нужно нам, милостивые судари». И нужно как никогда раньше. Я не смею даже надеяться услышать ответ сегодня, как не смею надеяться услышать его и завтра, и через месяц. Преобразование подобного уровня невозможно осуществить быстро, и все же первые шаги должны быть сделаны, и как можно скорее. Одной лишь воли сотни собравшихся здесь сиятельных князей и графов достаточно, чтобы изменить, если не все, то многое. И если сейчас вы не готовы поддержать меня словом и делом... Я выпрямился и поправил мундир на груди то хотя бы задумайтесь. Последние мои слова Государственный Совет сушил в гробовой тишине. И только потом, когда молчание сгустилось так, что его можно было резать ножом, до моих ушей вдруг донеслись негромкие хлопки. Светлейший к Алтыков, ровесник деда, если не старше, несколько раз ударил одной сухой костлявой ладонью от другую, неуверенно, медлительно, будто сам удивляясь тому, что творят его собственные конечности. Но потом к старику присоединился второй, третий, четвертый а потом аплодисментами взорвались задние ряды. Все разом, будто каким-то чудом успев сговориться. Дольше всех задержалась середина, но и армейские чины тоже поднимались и хлопали в ладоши. А за ними и статские из министерств, придворные, кто-то из молодых графов. Конечно, не все, пожалуй, даже не большая часть. Из старых аристократов на всеобщий шум отозвалась едва ли треть, и почти каждого я знал лично. Многие наверняка аплодировали за одно лишь уважение к деду. «Да какая разница? Я справился, и, похоже, если не победил, то уж точно заложил надежный фундамент для грядущих свершений. Меня не освистали, не прогнали с трибуны, не назвали молокососом и выскочкой, а поддержали». Из зала я выходил на негнущихся ногах. Багратион за спиной ещё говорил что-то, кто-то негромко спорил, но мне было уже всё равно. Я только сейчас понял, чего мне стоили эти четверть часа. Речь отдлилась не так уж долго, но выложиться пришлось круче, чем во время самого сложного тренировочного поединка с дедом. Сердце бешено колошматило в груди, волосы на затылке взмокли, рубашка под мундиром липла к телу, специально надетая для особого случая ордена, вдруг стали весить чуть и не по пуду каждый, а руки тряслись так, будто мне пришлось в одиночку разгрузить два грузовика снарядов для полковых пушек. Выложился, почистую в ноль, настолько, что мне едва хватило сил не свалиться на глазах у членов госсовета. «Зато теперь я хотя бы мог позволить себе выдохнуть, а потом уткнуться лопатками в приятный холодок стены и...» «Блестящая речь, князь! Можно сказать, выдающаяся! Давно мне не случалось слышать подобного!» Голос, раздавшийся всего в нескольких шагах, произнес то, что в любом обществе непременно посчитали бы комплиментом. Но в самом его тоне было столько едкого яда и злобы, что я на мгновение почувствовал острое желание закрыться щитом и зарядить на пальцах самоубойные из известных мне заклятий. Кто бы ни покинул зал госсовета, чтобы меня поздравить, эта встреча явно не сулила ничего хорошего.